Большое количество протестантов, и теперь он был запружен горожанами из католиков и гвардейскими солдатами с огнём и мечом в руках. Там-то, по энергичному выражению одного из тогдашних писателей, кровь лилась со всех сторон, ища стока к реке, и нельзя было перейти через улицу, не рискуя, что в любую минуту вас могут раздавить каким-нибудь трупом, выброшенным из окна. Добинье. Всемирная история. Из адской предусмотрительности большинство лодок, стоявших обычно вдоль Лувра, отведено было на другой берег, так что многим из беглецов, что метались по набережной сены, надеясь сесть в лодку и избегнуть вражеских ударов, оставался выбор между водой и бердышами, преследовавших их солдат. Меж тем, по слухам, видели, как Карл IX, вооружившись длинной аркебузой, из дворцового окна подстреливал, как дичь бедных прохожих. «Там же».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 потому что вид у тебя такое словно ты охотишься на гугенотов. А сам ты что делаешь посреди этих негодяев? Я? Чёрт возьми, я смотрю, ведь это зрелище. А знаешь, какую я славную штуку удрал? Ты знаешь хорошо старика Мишеля Карнабона, ростовщика гугенота, что так меня обирал. Несчастный. Ты его убил? Я? Фи!»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 Движение это и лёгкий щёлк собачки были прекрасно поняты. Избиватель бросил свой факел и пустился бежать со всех ног. Жорж не удостоил его выстрелом. Он наклонился, ощупал женщину, лежавшую на земле, и увидел, что она уже мертва. Пуля прошла на вылет. Ребёнок, обвив её шею руками, кричал и плакал. Он был покрыт кровью, но каким-то чудом не был ранен. Капитан с некоторым усилием отодрал его от матери, за которую он изо всех сил уцепился,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 Он хотел выйти и присоединиться к своим братьям, если где-нибудь они попытаются противостать своим врагам. Графиня плакала и удерживала его, а ребёнок кричал и просился к матери. Потеряв немало времени на крики, вздохи и слёзы, они должны были, наконец, принять какое-либо решение. Что касается ребёнка, графинин конюшей вызвался найти какую-нибудь женщину, которая о нём позаботится. Мержи не имел возможности в настоящую минуту спастись бегством. К тому же, куда бежать?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 Бесчисленные вереницы вооружённых убийц с большой торжественностью отправлялись на поклонение святому терновнику и возвращались с кладбища, воодушевлённые новым рвением, чтобы отыскать и предать смерти людей, столь явственно осуждённых небесами. У всех на устах было изречение Катерины, его повторяли, избивая детей и женщин. «Ке пьета лор сер круделе, ке крудельта лор сер пьетосо».